Глава двенадцатая. Сержант. Выбор пути. В крохотном окошке мастерской едва заметно посветлело. Было самое раннее утро, фактически еще ночь. Но даже этот неверный свет я посчитал достаточным, чтобы решительно откинуть куртку, который прикрывался прохладной ночью, и встать с лежанки из соломы. Ох, ё! Забыл про стеснённые условия и больно хрястнулся головой о низкий потолок. Перед глазами заплясали искры, последние остатки сонливости моментально вылетели из головы. Хотя какой там сон? «Не думаю, что сегодня ночью в приюте Кузьмича кто-либо спал. И дело тут не только в приставучей кусачей мошке, зудящей над духом и не позволяющей ни на секунду расслабиться. Дело совсем в другом. Роды, судя по доносящимся даже досюда с тоном и криком, проходили тяжело. Да и моя младшая сестра Юля все не возвращалась, вместе с остальными женщинами поселка, находясь рядом с роженицей». Зевая и ежась от утренней прохлады, я открыл дверь. Оказывается, не я один встал с позаранку. Во дворе на лавке сидел хмурый, невыспавшийся ухват при помощи шила и мотка проволоки, латающий свой кожаный доспех. Да и группа охотников уже встала и готовилась на вылазку, проверяя перед дальним походом экипировку. Ждали лишь отмашки от Кузьмича, по-прежнему сидящего возле пылающего рва и контролирующего осаждающих поселок ночных бестий. «Сержант, сходи поешь!» – предложил мне Олег Николаев. «Там на кухне твой ужин по-прежнему на столе. Лишь прикрыли тарелкой, чтобы местные настырные насекомые не лезли». Я поблагодарил охотника, утолить голод действительно не мешало. После смерти и возрождения все мои проблемы с желудком прошли, но вот шкала сытости с тех пор скатилась уже в оранжевую зону, менее трети от максимальной заполненности. В этот момент раздался двойной удар молотком по подвешенной за воротами металлической болванке. Кузьмич сообщал, что ночные твари исчезли. Вскоре седой бородатый охотник и сам появился во дворе, причем почему-то сразу направился ко мне. «Чержант, как раз тебя ищу. Нужно загрузить тебя работой, чтобы и персонажа прокачивал и пользу поселку приносил. Есть несколько нужных дел, так что сам выбирай, к чему больше душа лежит. Если в будущем планируешь стать бойцом-охранником, тебе нужно в обязательном порядке качать телосложение и силу». Так вот, за мостом на берегу целый рост соперечных камней. Бери тележку, грузи камни потяжелее и вези на склад. Навыки для такого пути развития можешь взять атлетика, крепкая спина, марафонец, что-либо из строительных навыков тоже, все они будут ускоренно качаться. Хотя бы рейсов 50 за день нужно делать. Пара таких рабочих дней, и на единичку поднимешь силу и выносливость. А как покрепче уровнем станешь, будем с Яриком и Громыхайло в каменоломню ходить. Там гранит, он попрочнее речного камня, да и медная жила богатая есть. Ну и кайлом заодно еще и рукопашный бой прокачивается, что для бойца первоочередной навык. Дело очень нужное. Из этих камней мы потом крепкую каменную стену построим вокруг поселка, и ночные твари станут больше и не страшны. Что же, дело хорошее и полезное для общего блага. Тем более, что сила и телосложение – две самых высоких характеристики моего персонажа, словно специально созданного для пути воина. «А если такой путь развития позволит скорее закрыть проблему с ночными бестиями, то я двумя руками за!» Я сообщил, что согласен на такой путь развития персонажа, но дотошный Кузьмич меня одернул и сказал, что еще не закончил перечислять все варианты. «Еще Олег Николаев подтвердил, что согласен брать тебя охотиться и собирать ягоды за гнилой ручей». Вот только сперва хотя бы восьмой уровень получи, а лучше двенадцатый, иначе шансов выжить у тебя будет совсем немного. Для этого мирная работа тут в поселке вполне подойдет. Бревна ошкуривать и на доски распиливать, камни дробить. Прокачаешь навык изготовления предметов, сможешь селки на мелких зверей ставить. Охотники поселку даже нужнее, чем бойцы, Олег опытный лидер и всему научит. «А еще я видел, что ты всяких крючков рыболовных притащил и лески. Любишь рыбалку? Тоже нужное дело. Рыбаки нам также нужны, поскольку охотники бывают с пустыми руками, возвращаются и нужно подстраховаться. Да и сила в таком ремесле пригодится твоя, как и телосложение, поскольку твари тут в воде вводятся крупные и зубастые. Мы не зря вчера предупреждали. Один Гена чего стоит?» гена переспросил я, не поняв, про что или кого говорит охотник. Старик удивился моей недогадливости и указал рукой в сторону старицы. «Да ты видел его! Громадный такой, вечно голодный крокодил-людоед! Мы его Геной зовем!» 78 -й уровень. Хрен убьёшь. Но главное, хитрющая тварь. Лежит себе на берегу, греется на солнышке и делает вид, что ничего его не интересует. На самом деле всё Гена подмечает. За каждым обитателем посёлок следит и просчитывает действия. И как только обнаруживает, что человек не успеет выбраться из воды, мгновенно срывается с места и... «В воде он быстрее катера движется, а из его пасти еще никому не удалось спастись. Но мы не прогоняем Гену, он полезный. Это из-за него ночные бестии в воду боятся заходить. Жрет их Гена за милую душу. Варя даже специально подкармливает нашего защитника объедками и рыбьей требухой, чтобы никуда не уходил». «О как! Даже от монстра-людоеда, может быть, польза оказывается». Что удивительно, в словах старика, когда он говорил об этом речном монстре, сквозили уважение и даже теплота. Да и в целом, как я заметил, Гену местные жители не боялись и уж тем более не ненавидели. Просто учитывали присутствие опасного хищника и старались ему по неосторожности не подставляться. «Так что выбрать?» Я задумался, прислушался к своим предпочтениям и понял, что целыми днями дробить и таскать камни мне что-то не очень хочется. Дело-то, конечно, нужное, но больше мне хотелось идти по пути рыбака. Всегда любил рыбалку. Хороший выбор! Поддержал меня Кузьмич. Вот только если прямо сейчас сунешься на большую реку, сгинешь очень быстро. Поверь, я знаю, что говорю. Два рыбака тут у нас пропало в прошлом году и стратили все жизни на этом опасном поприще. Кстати, спиннинг хороший от одного из них остался, лежит у меня дома. Вот только требует эта вещь пятнадцатый уровень персонажа и аж двадцать пятый навыка рыбалка. Как прокачаешься, подарю. И вот я рыбачил. Поскольку навыков на большее пока что не хватало, да и опасно было идти сразу на большую реку, для начала мне была выдана мелкая марлевая сетка, натянутая между двух палок. Этой нехитрой конструкцией полагалось промывать ил и грязь старицы, вылавливая в юнов живущих на дне мелких рыбешек длиной по 5-7 сантиметров. И нужно сказать, у меня неплохо получалось. Вьюнов, да и обнаруженные ракушки нескольких видов тоже, я складывал в берестяное ведерко на берегу и уже к восходу солнца наловил пол ведра. Разувшись и закатав брючины, я методично бродил по мелководью и промывал густую коричнево-зеленую жижу, выискивая копошащихся в ней существ». Заходить в воду глубже мне крайне не советовали, поскольку в Старице можно было наткнуться на ядовитых и шипастых тварей, да и крокодил Гена тоже заинтересованно следил за моими действиями. «Навык рыбалка повышен до пятого уровня. Получен пятый уровень персонажа. Получите награду. Три очка навыков. Суммарно накоплено одиннадцать очков. И одно очко мутации. Суммарно накоплено 10 очков». Внимание, вы достигли пятого уровня. Возможен выбор еще двух навыков. О, неплохо, неплохо. Вчера лишь ценой самоубийственного рывка за спину ночным бестием мне удалось улучшить навыки спринтер и рукопашный бой до третьего уровня. Сейчас же выбранный только лишь этим утром навык рыбалка прокачивался просто со скоростью ракеты. За какие-то два часа уже пятый уровень навыка. И заодно пятый уровень персонажа. Кажется, я нашел свое призвание, и мне даже начал нравиться новый мир. Интересно, а какие дополнительные способности можно приобрести, вложив очки мутаций в рыбалку? После второй смерти и прошедшего только что повышения у меня накопилось уже 10 очков, и их можно было с толком потратить. Я не успел ознакомиться с игровой справкой по навыку «рыбалка». Раздавшиеся за спиной плеск и шум Заставили меня резко обернуться Черт От увиденного Я сперва испуганно вздрогнул Затем обреченно опустил руки Было отчего отчаяться Громадный крокодил Гена Выполз на мой берег Перегородив своим телом узкую полосу суши И отрезая мне путь к поселку Вот что значит потерял бдительность Всего на пару секунд «Гена, Крипа-крокодил, 78-го уровня, самец». Цвет надписи был ярко-красным. Я впервые встречал такое. Да и знак черепа возле имени монстра тоже отнюдь не способствовал моему спокойствию. Тварь никуда не торопилась, поскольку прекрасно понимала, что никуда я уже из ставшего западней узкого мыса на самом конце речного острова не денусь. Что же делать? Выбрать навык пловец и броситься в воду? Даже не смешно. Речная тварь плавает гораздо быстрее, да и вода ее родная стихия. Взять в руки топор и принять безнадежный бой? По-видимому, ничего другого и не оставалось. Вот только умирать мне ужас как не хотелось. Не зная, что предпринять в такой ситуации, просто затягивая время до неизбежного финала, я бросил хищнику одну из мелких рыбешек. Гена ловко поймал брошенную подачку, лязгнув зубами со звуком захлопнувшегося капкана. Но что интересно, крокодил прекратил ползти в мою сторону, остановился и выжидательно смотрел на меня. «Выбрать персонажу возможный для изучения навык приручения». Робкий лучик надежды замерцал передо мной. «Да, желаю взять этот навык, если он снижает агрессивность монстров». Получен навык приручения, первый уровень. Поскольку Гена стал проявлять признаки нетерпения, я срочно бросил ему еще одного в вьюна. Эту рыбку крокодил тоже сожрал, и... Чуть ниже надписи об имени и уровне монстра появилась шкала. Приручение, 2,9%. За следующие полчаса я скормил ненасытному гене всю рыбу из ведра, подняв степень приручения до 57%, а сам навык приручения до третьего уровня. Больше у меня рыбы в ведре не осталось, а ракушки жрать крокодил не стал, они даже снижали степень приручения. Всё? Приплыли? Хотя... «У меня в инвентаре лежали взятые в столовые, завернутые в широкие листья, несколько кусочков жареной рыбы, мой несъеденный вчера ужин». Признаться, настолько увлекся рыбалкой в новом мире, что совсем забыл о еде. «Эх, будь со мной сейчас рюкзак, там еще несколько банок консервов лежало». Но пришлось обходиться тем, что имеется при себе. Жареную рыбу Гена с удовольствием слопал. Степень приручения резко скакнула до 72%, вот только еды у меня уже совсем не осталось. Может, если навык приручения будет повыше, мне все же удастся что-то сделать с этим монстром? Действительно, не время сейчас солить очки, они нужны прямо сейчас, от этого зависит моя жизнь. Я вложил все 11 свободных очков приручения, повышая навык до 14 уровня. Ничего не изменилось. жаль «Придется тебе подождать, пока я еще наловлю рыбы», — проговорил я спокойным голосом и, зайдя по коленям в реку, начал снова водить своей сетью в мутной воде. Что удивительно, Гена не нападал и терпеливо ждал, пока я ловил для него вкусных вьюнов. Крокодил-людоед даже слегка подвинулся, позволяя мне обойти по мелководью его длинное тело, когда на моем месте уже перестала попадаться добыча. «В принципе, дорога к поселку была открыта, и ничто не мешало мне броситься туда со всех ног, спасая свою жизнь, но я остался. Чувствовал, что нахожусь на пороге важнейшего открытия, и мне нужно проверить, что случится, когда степень приручения этой жуткой твари достигнет 100%. Когда степень приручения достигла 90%, Гена вдруг пришел в движение и тихо, без единого всплеска, ушел в быструю реку. Моей жизни больше ничто не угрожало, и я мог свободно уйти, но как же я в тот момент переживал и рвал на себе волосы из досады? Он ушел? Почему? Что я не так сделал? Как оказалось, ничего плохого не случилось. Наоборот. Гена решил выразить мне свою признательность и отправился за рыбой уже для меня. Возможно, смог увидеть, что скала сытости сержанта ушла в красную зону. Через пару минут Крипокрокодил выпал с на берег, бросив к моим ногам огромнейшую полосатую рыбину без чешуи, с большой головой и множеством длинных мясистых усов. «Внимание! Данное существо впервые попалось на глаза людям!» Названия у существа еще нет. Придумайте название сами. Вот это да! Я заулыбался и действительно решил придумать на будущее имя этой белосиней огромной рыбине. А что, пройдут века и тысячелетия, а всех таких рыбин люди будут знать именно так, как я их именовал. Эээ... Кто же ты у нас будешь? Усатая рыба без чешуи. Не очень похожа... «Но пускай будет сом». «Да, точно, восьмиусый сом». Моментально над слабо шевелящейся окровавленной тушей с многочисленными ранами на теле от зубов крокодила отобразилось название «Восьмиусый сом, самка, 34 уровень». Что удивительно, Гена жрать этого громадного килограммов как минимум на 40 сама не стал, явно оставляя добычу мне. Что же, спасибо, зубастый дружище». Я уже смело подошел к крокодилу и, используя нож, срезал опутавшую его переднюю лапу толстую леску. Последние воспоминания об одном из пропавших до меня рыбаков. Надо бы еще пиявок с тебя снять, но давай позже это сделаем. Проговорил я гения, словно он мог меня понимать. Я продолжил рыбалку. Со стороны поселка показался сперва ухват, а затем еще десяток жителей. Среди них я увидел и свою младшую сестру Юлю. Все они молча наблюдали за тем, что я нахожусь всего в паре шагов от смертельно опасного гены и не подходили ближе, боясь спровоцировать жуткую тварь. Я же увлеченно рыбачил и тут же скармливал добычу крипа крокодилу. Наконец, это случилось. Шкала приручения достигла 100%. Навык рыбалка повышен до седьмого уровня. Навык приручения повышен до пятнадцатого уровня. Получен шестой уровень персонажа. Получите награду «Три очка навыков и одно очко мутации». Суммарно накоплено 11 очков. Исчезли возможные для дальнейшего выбора классы «Ремесленник» и «Дозорный». Добавились возможные для дальнейшего выбора классы «Рыбак» и «Зверолов». «Целый каскад сообщений и все приятные». Но все это было такой мелочью в сравнении с тем, что рядом со мной на берегу спокойно лежал шестиметровый зубастый речной монстр, а успокаивающий синий цвет надписи, особенно ее содержание, недвусмысленно говорили о том, что страшное чудовище стало моим послушным Пэтом. «Гена, Крипокрокодил 78 уровня, самец». сержанта В этот момент я отчетливо понял, что именно в этом мое призвание и ничем другим в новом мире заниматься не желаю. Какие там охота и рыбалка, это лишь жалкие пародии. Настоящие эмоции испытываешь лишь когда приручаешь таких вот жутких и опасных чудовищ. Эти твари должны перестать жрать людей и начать приносить людям пользу.